Глава 9 Немецкое и русское отношение к брехне. В этой главе я разберу брехню о практически одинаковых подвигах немца и русского. Причем, что характерно, оба подвига набрехали себе танкисты, и оба получили за них награды. Начнем с немца. Прочел мемуары немецкого танкиста той войны Отто Кариуса, которое выпустило бедное на переводчиков и редакторов издательства Центр-полиграф под названием Тигры в грязи. Как ни мерзок сам перевод его воспоминаний, но и из скурвленного центр полиграфом видно, что Кариус. Мужчина очень скромных размеров, весил около 40 килограммов, ему дважды отказывали в приеме на службу по причине маленького веса, страдал комплексом неполноценности и очень хотел стать героем. Посему война была единственным ярким событием его жизни. Детали ее он помнил прекрасно, кроме этого, видно, что он много думал о войне, и в результате его книга получилась довольно интересной не только за счет описания мельчайших подробностей многих боев, но и за счет размышлений самого Кариуса. Надо сказать, что Кариус, начиная с 1942 года, воевал в очень известном у немцев 502-м батальоне тяжелых танков Т-6. Тигр. Это был первый батальон, вооруженный этими танками, который прибыл на советско-германский фронт, и Кариус, по сути, один из немногих танкистов этого батальона, оставшийся в живых. Он участвовал в очень многих боях с частями Красной Армии, получил не только рыцарский крест, но и 27 июля 1944 года Отто Кариус получил к этому кресту «Дубовые листья» 535 в вермахте. Само собой, он описывает множество боев, в которых, как следует из его слов, он уничтожил уйму советских танков, пушек и солдат. Однако, как и в случае с лучшим немецким асом Хартманом, чем больше присматриваешься к его победам, тем меньше веришь в их численные результаты. Вот, к примеру, он описывает бой с подразделениями советских войск, за которые он и получил дубовые листья, награду, которую, пожалуй, стоило бы приравнять к званию дважды Героя Советского Союза. Из его брехни следует, что тогда он проявил инициативу в должности командира роты «Тигров». «Я вел свою роту к деревне по только что разведанному маршруту». Затем... Мы остановились, и я обсудил операцию с командирами взводов и с командирами танков. То, что я им сказал, опять же сохранилось в моей памяти по сей день. Мы действуем совершенно самостоятельно. Кроме того, ситуация абсолютно неясная. Для нас будет слишком опасно атаковать деревню в лоб. Мы должны выйти из этого дела без потерь, если такое вообще возможно. За деревней батальон самоходных орудий уже понес большие потери. Но с нами этого не случится. Мы организуем все следующим образом. Два танка на полной скорости ворвутся в деревню и повергнут русских в замешательство. Нельзя дать им сделать ни одного выстрела. Лейтенант Нинштед подтянет остальные шесть танков. Господин Нинштед. Вы останетесь на противоположном склоне, пока я не дам вам дальнейших указаний. Будем надеяться, что ангел-хранитель радио не спит. Господин Нинштадт, это ваша первая операция с нами. Запомните, прежде всего, одну вещь. До тех пор, пока не теряешь выдержку, все идет нормально. Первыми двумя танками будут танк Кершера и мой. Все остальное решим по ходу дела. Что произойдет позднее, будет определяться тем как станет развиваться ситуация. Таким было наше краткое совещание по постановке задач, и это все, что требовалось. Затем я отвел своего напарника по маршруту в сторону и обсудил с ним все самое важное. Полнота успеха зависела от того, как мы ворвемся в деревню, точнее говоря, от фактора неожиданности. Я буду впереди, и оба мы продвинемся к центру деревни как можно быстрее, Там определимся. Вы сориентируетесь к тылу, а я к фронту. Затем мы позаботимся обо всем, что стоит на нашем пути. По моим расчетам, в деревне находится по меньшей мере одна рота, если остальная часть батальона русских не присоединилась к ней. Я похлопал Кершера по плечу. После короткого «пошел» мы уже сидели в своих танках. Быстро проверили радиосвязь и запустили моторы. В мгновение ока мы перевалили через небольшой подъем и оказались в пределах видимости русских. Мой первоклассный водитель-барыш выжал все, что мог из нашего драндулета. Каждый из нас в этот момент осознавал, что только скорость была решающей. Оба русских танка, осуществлявшие прикрытие с нашей стороны, сначала совсем не прореагировали, не было сделано ни выстрела. Я проехал прямо через центр деревни. Трудно передать, что произошло после, потому что события развивались внезапно и молниеносно. Приблизившийся к деревне Кершер, который шел позади меня с интервалом примерно 150 метров, заметил, что башни обоих русских танков двигаются. Он сразу же остановился и подбил и тот, и другой. В то же мгновение я начал очищать от противника другой конец деревни. Кершер приблизился ко мне и радировал, чтобы я посмотрел вправо. Танк «Иосиф Сталин» стоял бортом к нам рядом с гумном. Эту машину нам не доводилось прежде увидеть на северном участке фронта. Мы невольно вздрогнули, потому что танк был оснащен чрезвычайно длинной 122 миллиметровой пушкой. Это была первая танковая пушка русских с дульным тормозом. Более того... Танк Иосиф Сталин очертаниями немного походил на наш Королевский Тигр. Не сразу, так же, как и до Кершера, до меня дошло, что только ходовая часть типична для русских танков. Я выстрелил, и танк вспыхнул. После этой короткой заминки мы уничтожили все машины противника в деревне, как и было спланировано заранее. Позднее мы с Кершером посмеялись, потому что на мгновение нам показалось, что перед нами королевский тигр, захваченный русскими. Однако в пылу боя такие вещи иногда случаются. Одновременно с тем, как открыл огонь по деревне, я велел лейтенанту Нинштадту медленно двигаться через возвышенность, чтобы при необходимости предупредить о подходе главных сил противника — Эта мера оказалась полезной для последующего хода операции. Все предприятие в деревне не заняло и четверти часа. Лишь два русских танка попытались удрать на восток, ни один из остальных не был в состоянии двигаться. После того, как вся моя рота достигла деревни, и три танка заняли позицию по обеспечению прикрытия с ее восточной стороны, мы вылезли, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Вот у меня и возник вопрос, а сколько советских танков было сожжено ротой «Кариуса» в этой деревне? «Кариус» уверяет, что очень много, но мне в это не верится по той простой причине, что «Кариус» не описывает их ответный огонь по своему танку. Ну, положим, два Т-34 вне деревни зазевались, поздно услышали гул моторов и ляск гусениц, Но остальные-то после выстрелов Кершнера обязаны были открыть огонь хотя бы по танку Кариуса. Дело в том, что огонь противника — это признак доблести солдат. И Кариус до этого эпизода всегда об огне русских писал, даже в случаях, когда этот огонь не грозил ему смертельной опасностью. Вот, к примеру, типичное описание боя Кариуса. С помощью удачи и мастерства мы пересекли минное поле. Цветти ехал по следу моего танка. Мы были тогда прямо перед русскими и видели их одиночные окопы на переднем склоне. Затем мы дали нашей пехоте немного передышки. Цветти быстро разделался с двумя противотанковыми пушками, которые прикрывали минное поле. Парни справа от нас теперь начали стрелять по нам прицельно из противотанковых ружей. Уже через короткое время не работал ни один смотровой прибор. Светти безуспешно пытался обнаружить хотя бы одного из этих стрелков, но эти ребята все время меняли позицию, а потом молниеносно исчезали опять. Мы ориентировались по стрельбе, которая велась на протяжении всей длины траншей, однако русские были настолько уверены в себе, что даже бросали ручные гранаты из своего укрытия. Когда мы немного продвинулись вперед, Первый противотанковый снаряд просвистел у меня над головой. Казалось бессмысленным двигаться дальше вперед до тех пор, пока к нам не подтянется пехота, так что мы стояли там несколько часов, не видя никого из наших товарищей. Они совсем не вылезали из своих окопов, потому что Иваны контролировали весь район со своих деревьев. Нам даже пришлось задраить люки, поскольку мы боялись, что русские подстрелят нас сверху. Так почему же он, описывая, в общем-то, безопасный для тигров огонь советских противотанковых ружей, ничего не пишет об ответном огне советских танков в этой деревне, который для его тигра был бы смертоносным? Все советские танкисты мгновенно бросили свои танки и удрали, не сделав ни одного выстрела. ну тогда почему Кариус об этом не пишет? Кроме этого, сомнений вызывает и такая подробность. За короткое время, пока все это происходило, мои танки прикрытия заметили, что двое русских выбрались из одного из двух танков «Иосиф Сталин», которые успели отъехать на несколько сотен метров на восток. Они чрезвычайно умело двигались по местности. У одного из них под мышкой было что-то похожее на планшет. Один из моих тигров поехал за ним, но привез только планшет. Русский офицер в звании майора в последнюю минуту застрелился. Он был командиром первой бригады тяжелых танков, как мы узнали позднее. Его товарищ был смертельно ранен. Майор был героем Советского Союза и носил на груди орден Ленина. Я никогда раньше не видел вблизи этой награды. Во-первых, знаком героя является не Орден Ленина, а Звезда Героя. То есть Кариус на самом деле никакого героя Советского Союза, даже мертвого, не видел и своим читателям вешает лапшу на уши. Во-вторых, еще в 1942 году в РКК все тяжелые танки, были собраны из танковых бригад и сведены в тяжелые танковые полки прорыва численностью в 21 танк КВ. Никаких других танков в этих полках не было, так как тяжелые танки не успевали за Т-34 и легкими танками. Поэтому рассказ Кариуса о том, что он встретил даже не полк, а батальон, в котором были и Т-34, и ИС-2, вызывает сомнение, как и то, что Кариус спутал ИС-2 с Королевским Тигром. Конечно, можно было бы предположить, что Т-34 и ИС-2 были из разных частей и встретились в этой деревне случайно, если бы не откровенная брехня Кариуса о первой бригаде тяжелых танков. Гвардейские тяжелые танковые бригады численностью в 65 танков ИС-2 начали формироваться в декабре 1944 года. А описываемый Кариусом бой происходил в июле. Кроме этого, к 1944 году в Красной Армии уже было несколько десятков гвардейских танковых бригад, и ни одна тяжелая танковая бригада по этой причине не могла иметь номер один. То есть, рассказ Кариуса... Брехня. Скорее всего, они в этой деревне сожгли два Т-34, находившихся в разведке или охранении. Но посмотрите, как Кариус блестяще отчитался перед командованием 502-го батальона об этом бое. Я быстро проанализировал ситуацию и направил донесение в батальон. «У меня была одна подвижная рация на бронетранспортере». Используя средневолновые радиочастоты, я сообщил командиру свое местонахождение и результат боевой операции. 17 подбитых танков Иосиф Сталин и 5 Т-34. В 502 батальоне никто не стал разоблачать брехню Кариуса. Наоборот, ее в донесении батальона подправили, пытаясь придать ей более правдоподобный вид. Вторая рота, которая последовала за первой ротой по дороге Дюнабург из Волта, согласно приказу дивизии, получила новый боевой приказ у железнодорожной станции в Науэне. Она повернула оттуда прямо на запад и двигалась через Кривани в направлении Розитенской автодороги, чтобы выдвинуться по дороге к Виски. Незадолго до 13 часов она неожиданно повстречала 20 тяжелых и сверхтяжелых танков противника типа Иосиф Сталин и Т-34-85 у Малинова, 4 километра от Кривани. Лейтенант Кариус атаковал танки противника с марша, двигаясь впереди своей роты, а за ним последовали Фельдфебель Кершер и лейтенант Нинштадт. Без всяких потерь у своих, Они уничтожили 17 вражеских танков с близкой дистанции с этими тремя «Тиграми». Лично «Кариус» на своем танке подбил 10 танков противника. Только трем вражеским танкам удалось скрыться на восток. С этой ротой он затем очистил деревню Малинова и установил контакт с ротой самоходных артиллерийских установок, подходившей с севера. Успехи. Подбиты 23 танка 17 Т-34-85, 6 танков «Иосиф Сталин». Уничтожены 6 тяжелых противотанковых орудий, несколько грузовиков. Как видите, в штабе 502-го танкового батальона 17 уничтоженных танков ИС, заявленных «Кариусом», но вообще, заменили на 17 более правдоподобных уничтоженных танков Т-34. В этом вымышленном бою танки Кариуса и Кершера усилили и танком Нинштедта. Но главное в своем донесении штаб убрал из этого района целый батальон немецких противотанкистов свыше 50 самоходных орудий, чтобы не возникало вопросов, кто же это на самом деле подбил советские танки у Малинова. Ведь сам Кариус пишет, что еще до его прихода у Малинова уже был бой немецких противотанкистов с советскими танками. За деревней батальон самоходных орудий уже понес большие потери. А в донесении 502-го танкового батальона... Как видите, этот батальон противотанкистов сокращен до роты, и написано, что и эта рота подошла с севера только после того, как храбрый Кариус уже расправился со всеми советскими танками у деревни Малинова самостоятельно. Уточнить эту историю с подвигом Кариуса помог курьезный случай. В интернете довольно много моих критиков, причем довольно злобных. Все бы ничего, но они тем злее, чем глупее, поэтому от их критики нет реальной пользы. И вот в начале 2007 года на форуме сайта «Военная литература» некий Морозов организовал дискуссию на тему «Мухин фальсификатор или спекулянт?» Полгода. Шла эта дискуссия на эту интересную тему, и в ней прозвучало 302 выступления как раз по достоверности моих выводов с вышеприведенным эпизодом с Кариусом. Этот Морозов со своим энтузиазмом доказать, что я или фальсификатор, или спекулянт, мне даже симпатичен стал. Он ведь, не жалея ни денег, ни времени, несколько раз ездил в Подольский архив за документами. Хвалю, молодец. Так ему, бедному, хотелось опозорить Мухина и защитить честь немецкого героя, комрада Кариуса. Ввиду отсутствия способности логически мыслить, Морозов автоматически удерживал дискуссию на крайне убогом уровне, но деваться было некуда. Привезенные им из архива документы об описываемом Кариусе бое из советской стороны показали, что и обязаны были показать. Кариус нещадно брешет. Более того, я снова погорячился, когда подумал о немецком герое слишком хорошо, решив, что он в том бою подбил два танка. Его в том бою вообще не было. В тот день наши 41-я танковая бригада, танки Т-34, и 10-й танковый полк, танки из 2, 5 танкового корпуса, Подошли с востока к Малиново, но, почувствовав реальную угрозу коммуникациям, противник спешно подбросил с направлений Шпоги Двинск сильные группы противотанковой и самоходной артиллерии до двух полков пехоты 83 и 229 ПД. И при содействии авиации контратаками уничтожил вышедшие танки на шоссе и оттеснил 41 ТБР из Малинова в район Дербаки. Высланный РО для захвата станции Залуми, не имея поддержки пехоты, был уничтожен противотанковой артиллерией и авиацией противника. Из отчета 5-го танкового корпуса за июль месяц 1944 -го года. Ни в этом отчете, как видите, ни в одном другом советском боевом документе, ни о каких танках тигра в районе Малинова в этот день не упоминается. «Кариус» не уничтожал русские танки в Малиново, поскольку их там и не было. Около 12 Т-34, И-5 и, и С-2 были подбиты к востоку от Малинова на подходе к этой деревне. И подбиты они были самоходной артиллерией немцев, то есть тем самым батальоном немецких противотанкистов, о которых Кариус написал, повторю, за деревней батальон самоходных орудий уже понес большие потери. Герой приехал в деревню после боя. Взял бинокль, встал на башню, сосчитал за околицей горящие советские танки и записал их себе в победу. Здравомыслящий участник упомянутой дискуссии ди рассказ Кариуса о своем подвиге резюмировал примерно так. Первое. Внезапная атака по шоссе медлительных «Тигров», у которых рев двигателя и ляск гусениц слышны за 3-4 километра, это сама по себе большая дичь «Кариуса». Налетели стремительно, понимаешь, как МЕ-109. Второе. Отсутствие ответного огня советских танков — еще большая дичь. ИС-2 и предназначались для уничтожения именно «Тигров». Проиграли бой, но отбиваться-то были должны. Все советские танкисты побросали свои танки и разбежались. За такое полагался трибунал с вышкой, и тогда все на этот счет были грамотные. А будь ответный огонь, Кариус бы это непременно отметил, как всегда его отмечал, чтобы подчеркнуть свою доблесть. Прерву, Дженнеди. Кариус пишет. Нашими самыми опасными противниками в России были танки Т-34 и Т-34-85, которые были оснащены длинноствольными 76-85-мм пушками. Эти танки представляли для нас опасность уже на расстоянии 600 метров с фронта, 1500 метров с боков и 1800 метров с тыла. Если мы попадали в такой танк, то могли уничтожить его с 900 метров нашей 88-мм пушкой. Танк «Иосиф Сталин», с которым мы познакомились в 1944 году, как минимум был равен «Тигру». Он значительно выигрывал с точки зрения формы, так же, как и Т-34. 122-мм пушка с 2 была в полтора раза мощнее пушки «Тигра» и ломала его броню на дистанции 2-2,5 километра. Дженнеди продолжает. Третье. Но абсолютная дичь. Бой был якобы с тиграми, а вот их-то как раз ни один советский участник боя и не приметил. А ведь Кариус упомянул, что вроде как пара советских танков сбежала с поля боя, так что рассказать о них было кому. За большие потери советским командирам как-то надо было оправдываться. Тяжелые потери от дальнобойных 88 миллиметровых пушек «Тигров», хоть и не абсолютное оправдание перед командованием, но это бы встретило у него какое-то понимание. Не будь «Тигров», небольшим грехом для советских командиров было бы их тут же выдумать. И уж тем более упоминание о реальных тиграх в журнале боевых действий бригады и полка обязано было быть, а там их нет. Скорее всего, Кариус приехал, когда бой уже закончился, с досадой пострелял по уже подбитым танкам, очень может быть, что действительно добил какой-то поврежденный ИС, уцелевший члены экипажа которого пытались развернуть башню в его сторону, и отправил соответствующее донесение в штаб. Когда врешь. Потом в пересказе детали путаешь. Сколько набил танков в донесении, Кариус запомнил. Память у него неплохая. А вот количество исов и четверок перепутал. Поэтому Мухин, на мой взгляд, не прав, приписав Кариусу даже пару Т-34, замеченных тем на окраине. Не было их на счету Кариуса. И в этом единственный грех Мухина. Но в данном случае не о Мухине речь. Оцените, с каким пониманием брехня Кариуса была встречена его командирами в 502-м танковом батальоне. Они не только не надавали Кариусу по тыкве за эту брехню, но и сами оформили на него представление к награждению дубовыми листьями. Немцы-с! Совсем по-другому приходилось крутиться мошенникам в Красной Армии. Русское отношение к брехне. Должен предупредить читателей, что кроме заключения, весь текст этой главки является дословным воспроизведением моих выступлений в Гагаринском суде Москвы при рассмотрении исков к газете «Дуэль», «Брода» и «Сеиф» в порядке статьи 152 ГК РФ. Дело в том, что в пункте 11 постановления номер 3 Пленума Верховного Суда России от 24 февраля 2005 года о судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц, указывается. Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда сведения, по поводу которых возник спор, сообщены в ходе рассмотрения другого дела участвовавшими в нем лицами, а также свидетелями в отношении участвовавших в деле лиц являлись доказательствами по этому делу и были оценены судом при вынесении решения, они не могут быть оспорены в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации так как нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлен специальный порядок исследования и оценки данных доказательств. А, учитывая мерзкую пакостность тех лиц, с которыми газете «Дуэль» приходится иметь дело, а также отсутствие правосудия в российских судах, Эту предосторожность нельзя считать излишней. Сначала в двух словах о предыстории этого дела. В Москве, под видом Московского бюро по правам человека, подпольно действует филиал американской еврейско-российской организации Union of Councils for Soviet Jays, возглавляемый заграничным директором этой организации А. Бродом. Среди других преступных целей они ставят себе цель задушить свободную прессу России бесконечной подачей на нее исков в суды. А поскольку эта работа оплачивается из-за рубежа, то непосредственные сутяжники на ней неплохо зарабатывают. Понаблюдав за соучастниками Брода в суде, получив кое-какую информацию из прокуратуры, мы поняли, что происходит. Брод... «Совмещает приятное с полезным. Дело в том, что деньги, которыми оплачивается подача заявлений в прокуратуру, иски в суды и дальнейшее сутяжничество – списываются бродом в США, а там минимальная оплата адвоката 200 долларов в час. То есть, написав, к примеру, заявление в прокуратуру, можно объявить, что на его подготовку ушло 10 часов и разложить по карманам, соответственно, минимум 2000 долларов. Точно так же раскладываются по карманам деньги за время пребывания в судах. Уважаемый суд и сам мог это заметить. К примеру. Первые руководители организации никогда не берут и не отмечают повестки в суде, поскольку, во-первых, им не перед кем отчитываться, а во-вторых, где бы они ни были, они всегда на рабочем месте. Брод – директор МБПЧ. Тем не менее, его представитель в конце заседания суда 21 июня попросил секретаря суда выписать повестку Броду, хотя Брод заведомо в суд не собирался являться. Зачем ему повестка? Ответ один. Брод превратит эту повестку в деньги у своих начальников в США. То есть соучастники Брода раскладывают по карманам, надо думать, хорошие деньги за сам факт подачи заявления в прокуратуру и факт судебной суеты, и чем дольше она длится, тем им выгоднее. Я думаю, что это самый приятный момент в их деятельности. Душить газету «Дуэль» Брод начал с помощью своих пособников из Российского союза евреев-инвалидов и ветеранов войны. Иски подавались от их имени, а руководил этим союзом М.Ф. Марьяновский, герой Советского Союза. Когда мы поняли, кто и как атаковал дуэль, то я заинтересовался Марьяновским, поскольку недоумевал, как мог герой Советского Союза презреть фронтовое интернациональное братство и организовывать союз из одних евреев, то есть Российский союз. В еврейской прессе Марьяновский именовался не иначе как «легендарный танкист», поэтому я разыскал его собственный рассказ о своем подвиге и увидел, что в описании Марьяновского его подвиг является очень неумной выдумкой в стиле барона Мюнгаузена. Я написал об этом статью, послужившую предметом данного судебного разбирательства, и начал искать о Марьяновском дополнительные сведения. В частности, нашел воспоминания его студентов о нем и текст наградного листа, представлявшего его к званию Героя Советского Союза. Этот текст тоже оказался очередной и очень неумной фантазией. Но тут пришло сообщение о смерти Марьяновского, И я решил прекратить эту работу, раз уж Марьяновский сам не мог ответить на мои суждения о нем. Но, как видите, сутяжники Брода решили заработать деньги и на памяти Марьяновского, подав иск якобы в защиту его чести и достоинства. Перед началом слушания этого дела по существу я обратился к суду с ходатайством не трепать имя покойного Марьяновского. Согласно статье 152 ГК РФ, защита чести и достоинства гражданина допускается и после его смерти, но в случае, если посягательства на эти его нематериальные права тоже произошли после его смерти. Однако до смерти защита способного гражданина осуществляется только по воле самого гражданина, либо им самим лично, либо его представителями по доверенности. Это естественно, ведь только сам гражданин может знать о своих чести и достоинстве такое, о чем другие и не догадываются. У гражданина могут быть серьезные основания, неизвестные даже близким родственникам, не подавать иск в суд. И подача в суд иска о защите чести и достоинства по обстоятельствам известным покойному и по которым сам покойный иска не подавал – является циничным нарушением воли покойного. В любом случае, есть и формальная сторона дела. Статья, о которой идет речь в иске, была опубликована при жизни Марьяновского. Если она его оскорбила, то значит, он выдал доверенность на подачу иска своим представителям. Мы просим суд затребовать у истцов эту доверенность, подписанную Марьяновским. А если такой доверенности нет то по основаниям пункта 4 статьи 222 просим суд оставить данное исковое заявление без рассмотрения. Однако суд отклонил мое ходатайство, приняв во внимание доводы СЕИФ и представителя О. Марьяновской о том, что они имеют право защищать честь покойного Марьяновского. Тем самым они заставили меня продолжить дальнейшее расследование подвига Марьяновского. Судом был сделан запрос, назначался ли Марьяновский командовать батальоном в боях 24-28 июля 1944 года, и был получен ответ из Подольского архива, но этот ответ столь лаконичен, что из него невозможно сделать никаких определенных выводов, хотя нам этот ответ очень важен тем, что он сделан по запросу суда, и что это по запросу суда работники архива не нашли в документах бригады запрошенных сведений. После получения этого ответа я обратился в Подольский архив как историк с просьбой предоставить мне данные по боям 23-й гвардейской танковой бригады 27-28 июня 1944 года вместе со сведениями об офицерах, отличившихся в этом бою. Получил эти данные, а из них выяснилось такое о чем было сложно подозревать даже мне, историку, занимающемуся историей войны. Итак. Капитан Мариновский МФ прибыл в 23-ю гвардейскую танковую Ельнинскую бригаду как политрук, но должности политруков в бригаде были заняты, в частности, в первом танковом батальоне политруком был майор Четверяков. Поэтому капитан Марьяновский был назначен заместителем командира первого танкового батальона по строевой части. То есть Марьяновский отвечал в батальоне за учет личного состава батальона и его дисциплину. Его участие в бою не предусматривалось должностью, и танка для участия в бою он не имел. Когда я еще в прошлом году получил текст представления Марьяновского к званию героя и увидел, что текст написан и подписан командиром первого танкового батальона майором Дзацинидзе, то, исходя из логики, решил, что Дзацинидзе это вновь назначенный комбат взамен прежнего убитого или раненого. Но из документов полученных из архива, следовало, что гвардия-майор Дзоцинидзе Михаил Спиридонович служил в 23-й гвардейской танковой бригаде с 21 августа 1943 -го года по июнь 1944 -го года и был бессменным командиром ее первого танкового батальона, то есть это он командовал батальоном в том бою за командование батальоном, в котором звание героя получил Марьиновский. Это сразу же зародило подозрение, что наградной лист, представлявший Марьяновского к званию Героя Советского Союза, является фиктивным. Действительно, дальнейший анализ документов привел к выводу, что представление Марьяновского к званию Героя является фиктивным как по форме майор Дзоценидзе его не писал и не подписывал, так и по сути. Никто не совершил того подвига, который описан в представлении. Более того, косвенные доказательства дают понять, что Марьяновского в это время вообще не было на фронте, и он не то что не участвовал в этих боях, но и не видел их, а знает об этих боях только по чьим-то рассказам. Первое. Формальные доказательства этих выводов Таковы. А. Если мы посмотрим на наградной лист, который являлся единственным документом, согласно которому Марьяновского включили в тот список героев Советского Союза, которым было присвоено это звание общим указом Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, то увидим, что из восьми подписей, стоящих на наградном листе, «Заверена печатью только подпись командующего бронетанковыми и механизированными войсками фронта генерал-майора Пиробокова. Эпизод первый. Ни подпись командира первого отдельного танкового батальона, ни подпись командира бригады, Ни подпись командующего бронетанковыми войсками 49-й армии, ни подписи командующего этой армии и члена военного совета, ни подписи командующего Вторым Белорусским фронтом и члена военного совета этого фронта печатями не заверены. Во время войны звание героя присваивалось порою за 4-5 дней, и при такой скорости можно было бы объяснить, одну-две незаверенные подписи в наградном листе или плохо поставленные печати. Но в случае с Марьяновским от первой подписи на наградном листе до указа прошло почти 9 месяцев, поэтому невозможно объяснить спешкой то, что 7 адъютантов из восьми не нашли времени поставить обязательную в таком случае печать на подпись своего начальника на документе, прошедшем через их руки. А это дает основание полагать, что либо все незаверенные печатью подписи, либо часть из них могут быть подделаны. Б. Таких косвенных признаков фиктивности этого наградного листа не один. Текст его таков. Выполняя поставленную командованием боевую задачу, товарищ Марьяновский Командуя танковым батальоном, умелым обходным маневром, вышел на шоссейную дорогу Могилев-Минск и отрезал пути отхода противника из Могилева. На своем танке товарищ Марьяновский врезался в большую автоколонну противника, идущую из Могилева в Минск, и на протяжении трех километров огнем и гусеницами танка разбил до 60 автомашин, 4 бронетранспортера, пять орудий и уничтожил более 50 солдат и офицеров противника. Остальные танки последовали примеру своего командира. Танкисты, перерезав шоссе, продвинулись до совхоза «Казимирова». Противник пытался любой ценой отбросить наши части от шоссе и обеспечить себе выход на Минск. Товарищ Марьяновский, несмотря на ранения, остался в строю, продолжая командовать танками, отражая многочисленные контратаки немцев, поддержанные танками. Все контратаки противника были отражены. За время с 24 по 30 июня 1944 года батальон под командованием Марьяновского провел 6 боев, прошел в наступление от реки Проня до реки Друдь и форсировал ее. Всего за время этих боев батальонам нанесены противнику следующие потери. Уничтожено и захвачено танков и самоходных орудий, автомашин более тысячи, орудий разного калибра — 14, пулеметов — 72. Противник оставил на поле боя свыше 1600 трупов своих солдат и офицеров, Лично сам из пистолета уничтожил семь немцев. Командир 1-го ОТБ майор Дзоцинидзе, несмотря на свою молодость, окончил полный курс Саратовского танкового училища и к тому времени непрерывно воевал на фронте чуть ли не три года. Майор Дзоцинидзе был самым боевым офицером бригады, Он не только имел больше наград, чем кто-либо в бригаде, но и первый свой орден получил раньше, чем кто-либо из командного состава бригады. Причем получил в июне 1942 года, когда награждали очень скупо, и получил сразу высший орден страны, орден Ленина, а такого ордена ни у кого в бригаде больше не было. Гвардии майор Ценидзе был очень опытный танкист, и он не мог написать в наградном листе столько глупостей, малограмотных с военной точки зрения. Дело даже не в семи немцах, якобы лично убитых, сидевшим в танке Марьяновским из пистолета. Танкист не мог описать суть подвига Марьяновского так, как она описана в Наградном Листе. Эпизод 2, командуя танковым батальоном, Товарищ Марьяновский врезался в большую автоколонну противника, идущую из Могилева в Минск, и на протяжении трех километров огнем и гусеницами танка разбил. Остальные танки последовали примеру своего командира. Такой подвиг возможен только в кино и только для одного танкового экипажа. А командир батальона в любом бою Обязан построить батальон так, чтобы все его двадцать танков имели возможность вести огонь по врагу, имели цели для ведения этого огня и были наименее уязвимы для ответного огня противника. Для командира батальона поступать иначе преступно, а в приписываемом Марьяновскому подвиге он ведет все танки батальона по дороге за собой». Но при таком построении ни один из них не мог бы стрелять по немцам из-за своих идущих перед ним танков. Кроме этого, они все подвергались опасности быть уничтоженными, уцелевшими солдатами противника, прячущимися за автомашинами или единственной пушкой, стреляющей вдоль дороги. Ведь объезжая подбитый танк или автомобиль, Танки подставляли бы этой пушке свои слабо защищенные борта. Подвиг, выдуманный Марьяновскому, является гибельным для своего батальона, и задача любого командира не поставить веренные ему войска в то положение, которое записано в подвиг Марьяновскому. В. Еще Посмотрите, к примеру, отчет о боевых действиях 23-й отдельной гвардейской танковой Ельнинской бригады за период боевых действий с 23 июня по 15 июля, датированный 19 июля. В нем на странице 5, эпизод 3, перечислены все танковые экипажи, отличившиеся в бою 27-28 июня. Это экипажи гвардии лейтенантов Вербенко, Дончука, Долганова, Худякова и Наконечного. И все. А Долганове известно, что он посмертно награжден Орденом Отечественной войны, всего вторым по старшинству военным орденом. А где же геройский экипаж Марьяновского? Получается, что в то время, когда командующий 49-й армией генерал-лейтенант Гришин якобы подписывал наградной лист о присвоении Марьяновскому звания Героя Советского Союза, в 23-й бригаде об этом подвиге Марьяновского никто ничего не знал и не слышал. Уважаемый суд, это косвенные признаки фальсификации наградного листа, которые понятны специалистам, военным или историкам. Но в наградном листе есть и прямые доказательства его эффективности которые должны быть понятны любому. Г. Майор Дзоценидзе 3 июля 1944 года, сообщая, что Марьяновский вместо него командовал батальоном, ничего не сообщает о веской причине для этого, причине того, почему он сам не командовал вверенным ему а не Марьяновскому батальоном. Написав, что батальоном командовал Марьяновский, Цоценидзе фактически признается в собственном дезертирстве с поля боя 24-30 июня. Но ведь такое признание невозможно. Д. Посмотрите текст в наградном листе, начиная с четвертой строчки снизу, эпизод четвертый. За время с 24 по 30 июня 1944 года батальон под командованием товарища Марьяновского провел шесть боев, но на обратной стороне странице 38-й журнала боевых действий 23-й отдельной гвардейской танковой ельнинской бригады обои 25 июня 1944 года записано следующее. Эпизод 5. Переправившись через реку Басе, 1-й ОТБ, не дожидаясь переправы остальных подразделений, начал стремительное продвижение вперед. В 12.00, Достиг западной опушки рощи восточнее Малбушкова полтора километра. Впереди действовала разведка. Части 110 ПД противника, удерживая заранее подготовленный для обороны рубеж Болбушкова, Малбушкова пропустили разведку в глубину своих боевых порядков и там ее уничтожили. ГПЗ, следуя в удалении от ОРД, 800 метров, не получая никаких данных от разведки, внезапно наталкивается на противника в Большом Бушкова. Развертывается в боевой порядок и принимает бой, обеспечивая развертывание главных сил. Первый ОТБ под командованием гвардии майора Дзоценидзе. Под прикрытием боя ГПЗ схода развертывается в боевой порядок и по приказу командира бригады атакует противника с задачей овладеть Большим Бушковым. Организованным огнем противник приостановил атаку батальона. К этому моменту подходит второй танковый батальон под командованием Гвардии майора Погодина, МСПБ под командованием Гвардии капитана Королевец. Второй ОТБ развертывается из-за левого фланга первого ОТБ и совместно с ним в 14.30 овладевает Большим Бушкова. МСПБ к этому времени уже овладел Малым Бушковым. Не прекращая натиска, бригада на плечах противника форсирует реку Реста, овладевает Заречья и стремится развить успех в направлении Василевича как же майор Дзацинидзе, лично командуя батальоном в этом трудном бою 25 июня, мог в наградном листе написать, что с 24 июня батальоном командовал Марьяновский? Правда, в конце страницы 40 на нижнем поле после точки в предложении «Ранено и убито 49 человек» в последующем кто-то дописал эпизод 6 в том числе «Раненый». Командир первого батальона гвардии майор Дзеценидзе, и командир второго ОТБ гвардии майор Погодин. Но это дописка ложная. Во-первых, в журнале боевых действий отмечаются только такие ранения, которые оказывают влияние на боевые действия, к примеру, ведут к замене командира. Но якобы раненый майор Погодин был через день убит в бою командуя своим вторым батальоном. То есть он не был ранен, либо имел такую царапину, о которой не было смысла упоминать в журнале, тем более дописывать ее. Во-вторых, ранение в бою для офицера столь ценно, что равносильно награде. Скажем, маршал Рокосовский на повседневном мундире не носил орденов, но нашивку за ранение носил всегда. А мы получили из архива эпизод 7, три учетно-послужные карточки Дзацинидзе, одна из которых велась минимум до 1946 -го года, то есть всю войну, вторая с конца 40-х годов и третья полузаполненная. В первой карточке в графе ранения и контузии» вписано «не имеет», а в остальных карточках эта графа не заполнена. А это значит, что счастливчик майор Дзоценидзе во время войны не имел ранений и никогда не слышал о том, что он, оказывается, был ранен в бою 25 июня 1944 года. Таким образом, приписка в журнале боевых действий является ложной и доказывает не ранение Дзоценидзе, а то, что в последующем кто-то, возможно, хотел создать видимость что Дзоценидзе мог не командовать батальоном в последующих после 25 июня боях. Е. Далее. Во второй учетно-послужной карточке Дзоценидзе, эпизод 8, в пункте 12, точно указаны даты нахождения Дзоценидзе на фронтах. С 1 октября 41 по 7 ноября 1941 он воевал на Карельском фронте. С 7 ноября 1941 по 20 октября 1942 он воевал на Волховском фронте. И с 20 октября 1942 года по 30 июня 1944 воевал на Западном фронте. То есть к 1 июля 1944 года майора Дзоценидзе уже не было не то, что в 23-й танковой бригаде но и на Втором Белорусском фронте, бывшем Западном. Как же мог за написать и подписать наградной лист на капитана Марьяновского 3 июля 1944 года, если его уже минимум три дня как не было в бригаде? Таким образом, ряд косвенных и три прямых доказательства приводят к единственному выводу. Наградной лист на присвоение Марьяновскому звания Героя Советского Союза является фиктивным. Однако для законного обладания званием Героя Советского Союза главным все же надо считать наличие самого подвига, а не подлинность наградного листа. Поэтому рассмотрим, соответствует ли описанное в наградном листе суть подвига Марьяновского тому, что происходило на самом деле. Второе. Уважаемый суд. Марьяновский после войны всю жизнь преподавал студентам МАИ историю КПСС. То есть объяснял им, что все национальности России должны жить вместе, что нельзя никакой национальности выделять в отдельную кучку, что коммунистическое учение верно и все побеждающие. Каждый год он объяснял это пяти-шести новым группам студентов, которые знали, что он герой Советского Союза, и, можно не сомневаться, просили его рассказать, как он получил это звание. Таким образом, Марьяновского постоянно заставляли вспоминать о его подвиге, следовательно, он постоянно освежал в памяти его подробности и значит нельзя его рассказ о своем подвиге объяснять старческой забывчивостью соответственно этот рассказ не может не иметь доказательной силы тем более что в своих главных элементах рассказ марьяновского соответствует тексту наградного листа как и в наградном листе Рассказ Марьяновского, который он дал сайту Героя нашей страны», эпизод 9, начинается с 24 июня 1944 года. Попытки нашей пехоты форсировать Днепр в Верховьях в районе Могилева были отбиты. Немцы засели на высоком правом берегу и подавляли любые намерения наших войск перейти реку. Смельчаков, которым удавалось выбраться на правый берег, расстреливали в упор. Вода в реке покраснела от крови. Наступление захлебывалось. И тогда командующий фронтом приказал бросить на помощь пехоте танки. Но сколько ни пытались сапера навести для боевых машин понтонные мосты, немецкая артиллерия разносила их в щепки. Мы уперлись в мощную оборону немцев, которую они возвели на Днепре за три года оккупации и названную ими «Восточным валом». Неприступную для советских войск, как об этом было объявлено. Этому стратегическому направлению фашисты придавали очень большое значение. За верховьем Днепра открывалась дорога в Польшу и Восточную Пруссию. Время уходило, обстановка ухудшалась – и требовало решительных и неординарных решений. Мне сообщили, что перехвачена шифровка Гитлера командующему Могилевской группы войск генералу Мюллеру. Гитлер потребовал немедленного вывода немецких войск из Могилева на Минск. Осуществление этого приказа привело бы к многократному увеличению немецких войск в Минске и обернулось бы для нас дополнительными жертвами. Но Днепр в верховьях совсем не так широк, как в середине и низовьях, и птицы его перелетают, и хороший пловец переплывет, а шестами промерили не так и глубок. И вот в самой гуще танкистов батальона родилась дерзкая идея — форсировать Днепр своим ходом по дну реки. Но 34-ки четверки» все-таки полевые танки, а не амфибии, о которых, кстати, тогда и слыхом не слыхали. Выручила солдатская смекалка. Знаете ли вы, что такое «сапун»? Это один из элементов танкового двигателя. Он засасывает воздух и подает его к мотору. Так вот, к «сапунам» прикрепили автомобильные резиновые камеры для того, чтобы они высовывались над водой, и подстраховывали их поплавками из бревен, чтоб не затонули. Теперь предстояло найти неглубокое место, где машины могли бы пройти под дну и максимально скрытые от противника. Вскоре такое место было найдено, но и этого оказалось мало. Следовало законопатить отверстия в танковых корпусах, закрыть дуло пушек и пулеметных стволов. Танк, поднявшись на берег, Должен сразу же открыть огонь. Ясно, пыжи пробки для этого не годятся. Орудие, заткнутое пробкой, разорвало бы при первом выстреле. После недолгих споров решили дуло пушек и пулеметов закрыть плотной промасленной бумагой, а отверстие в корпусах заткнуть паклей. Этого добра здесь оказалось вдоволь, в разобранном доме на берегу реки. Под самое утро 27 июня, едва забрезжил рассвет, взвыли моторы, и танки двинулись к реке. Одна за другой машины вползали в реку и скрывались в ней, и только по деревянным поплавкам можно было проследить подводный путь танков. Они уверенно двигались вперед, приближаясь к правому берегу. И вот снова послышался нарастающий гул моторов. Показался зеленый камуфляжный ствол танковой пушки, и первая громадина, мокрый танк, облепленный водорослями, похожий на морское чудовище, выполз на берег. Не останавливаясь, развернулся и сходу открыл огонь по ошалевшему противнику, а следом выполз и вступил в бой второй, третий, четвертый. Весть о том, что танкисты перешли Днепр, распространилась мгновенно и вызвала у наших воинов восторг. С криками «Ура!» они бросились в реку кто как и на плавсредствах, и просто соженками. Помочь танкистам удержать и расширить отвоеванный кусок родной земли. Эта часть рассказа предназначена для полностью некомпетентных людей, И чтобы произвести на них впечатление, Марьяновский врет все, что в голову пришло. Скажем, называет фамилию некоего немецкого генерала Мюллера. На самом деле Мюллер командовал гестапо, что всем известно из кинофильма «17. мгновений весны». А гарнизоном Могилева командовал генерал-майор Эдмансдорф, защищавший Могилев 12-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Бамлер теми частями этой дивизии, которые вырвались из Могилева генерал-майор Энгель. Но дело даже не в этом, а в том, что сам этот рассказ настолько безграмотен в военно-техническом отношении, что может быть объяснен только одним. Марьяновский не участвовал в этих боях, а когда попробовал кого-то расспросить, как 23-я танковая бригада форсировала Днепр, то собеседник поиздевался над Марьяновским и рассказал ему этот бред про подводные танки, и этот бред Марьяновский всю жизнь повторял. На самом деле в журнале боевых действий на странице 41 записано. Эпизод 10. В течение ночи на 27 июня. Бригада производит технический осмотр материальной части и дозаправку ГСМ. В 12.00 начинает переправу через реку Днепр в районе Северной Отметины, 143 и 3500 метров. Мост для танков был построен заранее. Косвенным подтверждением того, что Марьяновского в эти дни вообще не было в бригаде, является и то, что он ни словом не вспоминает о бое 25 июня за выход к Днепру. А ведь тот бой по ожесточенности и потерям сравним с боем 27 июня, а по длительности и трофеям намного превосходят бои 27-28 июня, поскольку 25 июня бой не прекращался 10 часов И бригада захватила 26 исправных немецких бронетранспортеров. Бронетранспортеры СССР не производил и очень в них нуждался, поэтому только за этот трофей уже могли присвоить звание героя. В описании боя 27 июня Марьяновский предельно лапидарен и чуть ли не слово в слово повторяет наградной лист. Эпизод 11 Оценив обстановку, я повел батальон на шоссе Могилев-Минск. Мы перерезали его в тот момент, когда генерал Мюллер вытягивал свои войска на Минск. Удар наших танкистов оказался для немцев полной неожиданностью. Всей своей мощью 34-ки врезались в колонны врага, сокрушая огнем и сталью его живую силу и военную технику. Из этого описания следует, что беспечные немцы спокойно ехали по дороге в Минск, а на них из-за придорожного куста внезапно напал Марьяновский со своим батальоном и трах-бах помчался вдоль дороги три километра громя врага направо и налево. Но на самом деле немцы были значительно более страшным и умным врагом, чем они выглядят в фантазиях Марьяновского. Вот данные с немецкой стороны. Это опубликованный в книге «Немецкая мотопехота» панигирик кавалеру рыцарского креста генерал-майору Штайнкеллеру, командовавшему элитной немецкой мотопехотной дивизией фельдханхалле цех полководцев, которая в то время противостояла в том числе и 23-й гвардейской танковой бригаде. Около середины июня 1944 года пополнение дивизии техникой и личным составом было завершено. Сразу же начались обучения и тренировки, так что когда 22 июня началось летнее наступление русских, дивизия была готова к любым действиям и незадолго до этого вошла в состав 39-го армейского корпуса под командованием генерала Мартинок. Тем не менее, фон Штанкелер решил двигаться со своей дивизией по обе стороны шоссе Могилев-Минск в качестве арьергарда и отступать с боями. Генерал Мартинок, с которым он встретился вечером, такое решение одобрил. Так, мотопехотная дивизия цех полководцев по своему собственному решению стала прикрывать отход по шоссе на Минск оставшихся подразделений другой германской дивизии. Как видите, автодорога из Могилева на Минск охранялась элитными немецкими войсками, а вместе прорыва 23-й бригады к автодороге положение ухудшалось еще и тем, что эта немецкая дивизия заняла оборону вдоль естественного препятствия для танков, вдоль насыпей и дефиле железной дороги Могилев-Орша. Единственным удобным местом для преодоления танками железнодорожной насыпи был переезд номер 10, располагавшийся в 12 15 километрах от автомобильной дороги Могилев-Минск. И именно с этого переезда и начался кровавый бой 23-й гвардейской танковой бригады по оседланию автодороги Могилев-Минск. Бой, который непрерывно длился 3,5 часа, а не трах-бах, как тот Бой, который лично себе выдумал в подвиг Марьяновский. Бригада шла к переезду колонной. Первый танковый батальон был впереди. От него была послана головная походная застава ГПЗ. Взвод танков и взвод автоматчиков с отделением снайперов на Студобекере. Задача заставы предупредить колонну 23-й бригады о наличии врага, а если враг атакует, то попытаться задержать его, дав бригаде развернуться в боевые линии. ГПЗ командовал командир первой роты первого танкового батальона гвардии старший лейтенант Иван Васильевич Фотин, 1915 года рождения которого в селе с неразборчивым названием Путятинского района Рязанской области ждала жена Евдокия Ивановна. Но не дождалась, поскольку в последовавших за этим боем боях гвардии старший лейтенант Фотин был убит. Так вот, днем 27 июня не Марьяновский, а старший лейтенант Фотин не стал выжидать подхода главных сил бригады, а смелым маневром своими малыми силами атаковал немецкую засаду на переезде. В журнале боевых действий Оборотная сторона страницы 41 записана, эпизод 12. В 16:30 бригада приступила к выполнению поставленной задачи. Достигнув разъезда номер 10, высланная вперед головная походная застава, начальник гвардии, старший лейтенант Фотин, столкнулась с противником. Старший лейтенант Фотин принимает решение схода развернуться в боевой порядок и стремительной атакой сбить противника с занимаемого рубежа, обеспечив беспрепятственные движения главных сил. Атака ГПЗ, благодаря хорошему управлению, была исключительно удачной. Уничтожено Т-4-1, орудие ПТО-2, автомашин 5, ГПЗ потерь не имела». Воспользовавшись подвигом старшего лейтенанта Фотина, бригада атакует подразделение элитной дивизии немцев, охранявшее автодорогу Могилев-Минск, и на пути к этой дороге выбивает немцев из деревень Жуково, Застенки и Пашкова, и только к 19 часам выходит на южную окраину Пашково, от которой до дороги Могилев-Минск было еще около километра. Здесь бригада выстраивает свои силы параллельно дороге, Эпизод 13. И, как видно по тактическим знакам на схеме этого боя, оба танковых батальона бригады выдвигались от Пашкова к дороге Могилев-Минск рядом и уже в развернутом строю. То есть каждый танк бригады сначала двигался немецкой колонне во фланг поперек дороги, а не вдоль, как об этом написано в наградном листе «Марьяновского». А приблизившись к колонне на 300-500 метров и заняв на этом расстоянии боевые позиции, танки, мотострелки и артиллерия бригады в течение часа расстреливали немецкие войска, двигавшиеся по автодороге, и только уничтожив их огнем, вышли на саму дорогу, оседлав ее, и только после этого развернулись на ней по направлению к Могилеву. Журнал боевых действий Обратная сторона страницы 41 повествует об этом бое так. Эпизод 14. Главные силы бригады, используя успех головной походной заставы, перешли в стремительное преследование и в 19.00 достигли южной окраины Малого Пашкова ударом во фланг атакуют и уничтожают двигающуюся колонну автомашин противника с артиллерией в составе 250 автомашин, 15 орудий разных калибров и двух род пехоты по шоссе Могилев-Минск. В 20.00 бригада прочно седлает шоссе, поворачивает фронт на 90 градусов и к 21.00 выходит на рубеж совхозов Казимировка коммунно. В этом бою был тяжело ранен гвардии полковник Ершов, убит командир второго батальона гвардии, майор Погодин. Командование бригады принял на себя заместитель командира бригады по строевой части, гвардии подполковник Копылов. Как видите, в реальности не было ничего, что хотя бы как-то напоминало лживые фантазии Марьяновского и его наградной лист. Колонну на дороге атаковал не батальон под командованием Марьяновского, а вся бригада, и не внезапно, а после того, как бригада сначала пробилась к дороге в ходе жесткого и кровавого боя с элитной дивизией немцев. И танки не гусеницами давили автомашины, а расстреляли их во фланг из пушек и пулеметов. В результате этого непрерывно длившегося трех половиной часового боя бригада потеряла четыре танка, командира второго танкового батальона и, что особенно трагично, сказалось впоследствии командира бригады Ершова. Реальный подвиг бригады в сотни раз превосходит ложь Марьяновского о своем подвиге. И снова возникает вопрос, почему Марьяновский, фантазируя про семерых немцев, убитых им лично из пистолета, и про подводные танки, не описал то, что было на самом деле? Почему не написал, что бригада с боями 15 километров пробивалась к дороге? Ведь реальность была более героической, нежели его глупые фантазии. Ответ напрашивается тот же. «Его не было в эти дни в бригаде, а когда он прибыл, то ему рассказали о трофеях, которые бригада взяла на дороге Могилев-Минск, но не рассказали, как эти трофеи были добыты, и он себе подвиг придумывал сам». Далее Марьяновский о своем подвиге рассказывает следующее, эпизод 15. «Однако, несмотря на огромные потери, фашистам удалось перегруппировать свои силы и подтянуть свежие войска» развернулись тяжелейшие кровопролитные бои, которые продолжались несколько суток. В ходе этих боев враг предпринимал бешеные усилия, чтобы вырваться из стального кольца окружения. В этих боях был тяжело ранен командир нашей танковой бригады полковник Ершов, убит командир второго батальона майор Погодин, погиб командир противотанковой батареи капитан Гапа, был ранен и я, но, к счастью, остался в строю. Командование 49-й армии, в составе которой находилась наша бригада, приказало все танки сосредоточить в первом батальоне и подчинить мне. Время шло, бои не утихали. В один из дней гитлеровцы пошли на чудовищные злодеяния. Из окрестных деревень они согнали на шоссе стариков, женщин и детей и погнали их, кричащих и плачущих впереди своих войск. Они знали, что советские танкисты не будут стрелять по своим людям и надеялись таким образом пробить брешь в советских войсках. Эта картина потрясла наших воинов. Часть пехотинцев дрогнула. Я, боясь, что это может обернуться большой бедой, выскочил из танка, и мне удалось из горящей штабной машины выхватить гвардейское знамя бригады и высоко поднять его». В это время танковый взвод старшего лейтенанта Наконечного нанес внезапный удар с фланга и отсек советских людей от фашистских войск. Наши люди были спасены. Поднятые мною гвардейское знамя вдохновило наших воинов. В едином порыве танкисты, пехотинцы, артиллеристы обрушились на врага. К исходу четвертого дня фашисты сдались. За эти бои командование представило меня к званию Героя Советского Союза. Эти воспоминания Марьяновского, по своей наивности пригодные только для тогдашнего журнала «Мурзилка», трудно комментировать. Хочу лишь обратить внимание, что всю жизнь Марьяновский полагал, что бой с вырывавшимися из Могилева немцами длился четыре дня и происходил в какой-то сельской местности с окрестными деревнями. Между тем, от рубежа обороны бригады до Могилева оставалось всего тысяча метров. Сейчас это квартал, собственно, Могилева, и все окрестные деревни уже заняли советские войска, а немцы цеплялись только за городские кварталы. Кроме этого, Марьяновский считает, что Погодин был убит, а ершов ранен не во время прорыва к автодороге, а именно в этом четырехдневном бою, начавшемся 28 июня. И это несоответствие можно объяснить только тем, что Марьяновского в бригаде во время этого боя не было, а когда он приехал и узнал о потерях под Могилевом, то не озаботился уточнить, когда именно выбыли из строя Погодин и Ершов. А сколько длился этот бой, станет ясно из журнала боевых действий, эпизод 16 Обратная сторона страницы 41-й, страница 43-я, обратная сторона страницы 43-й. Выйдя на рубеж Казимировка коммунно, бригада в течение двух часов приводила после боя себя в порядок. Захваченные пленные показали, принадлежат 12 ПД. Задача дивизии любой ценой пробиться в направлении Минск, главный удар по шоссе Могилев-Минск. На основании этих показаний командир бригады решил прочно занять оборону и не дать противнику осуществить свой замысел. В исполнение этого решения МСПБ выдвигается вперед танков на 200 метров. «Полностью организовать оборону благодаря медлительности и недостаточной целеустремленности не удалось. Резерва командир бригады себе не создал». Ясный тактический замысел предстоящего боя намечен не был. В 23.00 противник предпринял первую контратаку, которая была отражена огнем из всех видов оружия. Вслед за первой контратакой последовали еще три, которые также были отбиты. Характерной чертой является то, что разведчики бригады не могли дать точные данные о силе противника. Противник, видя безвыходное положение к месту боев, стягивает до полутора полков пехоты, 13 танков, 25 орудий разных калибров, пять бронетранспортеров. В 4.00 28 июня 1944 .го года делает отчаянную попытку прорвать образовавшееся кольцо и вывести из-под удара сзади двигающуюся колонну автомашин с различными военными грузами. Бой начался с ружейно-пулеметной стрельбы, потом противник пустил танки и пехоту. Главный удар наносил в направлении шоссе Могилев-Минск. До 8.00 никакого успеха противник не имел. Атаки наталкивались на стойкость и мужество личного состава бригады. После 8.00 боеприпасы стали подходить к концу. Подвести не было возможности ввиду того, что тылы далеко отстали. Танки и МСПБ постепенно стали пятиться назад противник усилил нажим только благодаря присутствию офицеров бригады порядок поддерживался но тем не менее противнику частью сил удалось прорваться в этом бою был тяжело ранен замкомандира бригады по политчасти гвардии полковник звеньков командиром спб гвардии капитан королевец и его начальник штаба гвардии старший лейтенант Козырев. В 12.00 бригада соединилась с частями, наступающими от Могилева. Как видите, Марьяновский до конца своей жизни не знал того, сколько длился этот бой. Не знал, что он длился не 4 дня, а всего 4 часа. Не знал, что бригада вела его... У окраины Могилева не знал, когда бригада лишилась командира, а это еще одно доказательство того, что его в эти дни вообще не было в бригаде. А весь подвиг, описанный в наградном листе Марьяновского, начисто отсутствовал, причем отдельные элементы подвига действительно были совершены, но не Марьяновским. Это не Марьяновский, а Фотин». Умелым маневром начал бой за дорогу Могилев-Минск. Это не Марьяновский, а полковник Ершов или полковник Копылов атаковали немецкую автоколонну на этой дороге. И не силами батальона, а силами всей бригады, и не вдоль дороги, а поперек, и не гусеницами, а пушками. И не танк Марьяновского увлекал за собою остальные танки, а, скорее всего, танк майора Погодина». И не Марьяновский, размахивая знаменем, остановил отступающую бригаду, а полковник Зиньков, начальник штаба подполковник Прохоренко и комбат-капитан Кролевец отвели ее в деревню за стенок в четырех километрах от дороги. И, наконец, оседлать дорогу Могилев-Минск 23-й танковой бригаде не удалось ввиду закончившихся через четыре часа боя боеприпасов. Становится понятным, почему наградной лист Марьяновского имеет столько признаков подделки, и почему в бригаде никто не знал, что Марьяновский представлен к званию героя. Описание его подвига в наградном листе является глупой ложью, которую нельзя было оглашать при реальных участниках этого боя. Но вернемся в те дни. Поскольку днем 27 июня бригада получила от командующего 49-й армии приказ – Страница 41-й, эпизод 17 «Двигаясь по маршруту Барсуки, купил Садолевка, разъезд номер 10, Новая Ольховка, Гай Пашкова, Малы Пашкова, оседлать важнейшую магистраль шоссе Могилев-Минск и ударом по западной и юго-западной окраине Могилева содействовать частям, наступающим с востока во владение городом». То получилось, что бригада этот приказ не выполнила не оседлала дорогу и выпустила часть немцев из Могилева. Может, и не большую часть, поскольку и комендант Могилева, и командир немецкой 12-й пехотной дивизии были пленены в Могилеве, тем не менее окончательно 12-ю пехотную дивизию немцев удалось добить только на западе Белоруссии в городе Гродно. Вина за невыполнение приказа частью ложится на командный состав бригады, о чем с горечью пишется и в журнале «Боевых действий». Страница, 45-я, эпизод, 18 Выводы. Первое. План боя намечен не был, дрались без всякой тактической мысли. Второе. Маневра перегруппировки в ходе боя осуществлено не было. Третье. Резерв у командира бригады гвардии подполковника Копылова отсутствовал. А за невыполнение приказа не звание Героя Советского Союза присваивают, а под суд отдают. Однако в данном случае командование 49-й армии крутые меры принимать не стало, но и командный состав бригады за эти бои практически не был награжден. Исключение составил командир первого танкового батальона майор Дзацинидзе, который приказом по 49-й армии от 20 июля 1944 года награжден самым младшим орденом, орденом Красной Звезды. Но неясно, было ли это за все бои Зацинидзы по 28 июня, пока бригада еще находилась в составе 49-й армии, или командующий 49-й армией удовлетворил ранее поданное представление только за бой 25 июня. В итоге, герой, пробивший бригаде путь к дороге Могилев-Минск, старший лейтенант Иван Васильевич Фотин, русский по национальности, не был награжден. Комбриг Ершов Иван Николаевич, тяжелораненый в бою, русский по национальности, не был награжден. Комиссар Зиньков Михаил Иванович, раненый в бою 28 июня, русский, не был награжден. Начальник штаба бригады Прохоренко Иван Михайлович, белорус, не был награжден. Заместитель комбрига Копылов Борис Сергеевич, русский, не был награжден. Учитель, призванный с началом войны в армию, командир мотострелково-пулеметного батальона бригады тяжело раненый в живот утром 28 июня, капитан королевец Анатолий Иванович, украинц не был награжден. Командир второго танкового батальона, майор Погодин Ефим Николаевич, убитый в бою 27 июня, русский, не был награжден. Сурово поступил генерал-лейтенант Гришин, но за плохую организацию боя награждать нелогично. Зато еврей Марьяновский МФ, который, судя по исследованию документов, вообще в этом бою не участвовал ни в каком качестве, за этот бой получил звание Героя Советского Союза. Уважаемый суд! Я бы не стал акцентировать внимание на национальности, если бы это исковое заявление с целью заработать деньжат не подал в союз евреев, организованный марьяновским из таких же героев, как и он сам. Ведь ни один из членов этого союза, увешанный орденскими планками и уверяющий всех, что он фронтовик, безусловно читавший эти глупые воспоминания Марьяновского, не предупредил председателя Сеи и дочь Марьяновского, что это не тот случай, когда можно с помощью Сеи дать возможность Броду, Дашевскому и Муратову заработать деньжат в Гагаринском суде на подаче иска к дуэли» что радость этих людей от обладания дополнительными деньгами из Америки не перекроет полученное от слушания этого дела позор. Как рассказывают бывшие студенты мариновского они знали, что он герой, но их удивляло, что он никогда не носил звезду героя, как они считали, из скромности. Теперь понятно, что марьиновский всю жизнь боялся, что нечаянно столкнется с кем-либо из сослуживцев по 23-й бригаде, и они его спросят, за что звезда? Вряд ли он ожидал, что как только умрет, алчные Дашевский с бродом начнут ковыряться в том грязном его белье, которое он всю жизнь прятал. Уважаемый суд! Итак... Исследование, полученных из Подольского архива документов, безусловно доказывает, что так называемый подвиг Марьяновского, описанный в его наградном листе, является глупой выдумкой, не имеющей ничего общего с реальными боями 23-й гвардейской танковой бригады, в частности, «А». Ложью является то, что Марьяновский, командуя танковым батальоном, внезапно выскочил на дорогу Могилев-Минск и на протяжении трех километров крушил немецкую автоколонну. Б. Ложью является то, что Марьяновский всего лишь с одним батальоном не дал немцам выйти из Могилева, поскольку на самом деле вся 23-я танковая бригада с приданными ей частями не смогла воспрепятствовать немецкому прорыву. В. Сам наградной лист имеет целый ряд признаков подделки. Его не мог написать и подписать комбат Зоценидзе, поскольку этим он признавался в своем дезертирстве. Его не мог написать и подписать комбат зациницы поскольку он сам, а не Марьяновский, командовал батальоном по меньшей мере в бою 25 июня 1944 года. Его не мог написать и подписать комбат Заценидзе, поскольку до 30 июня 1944 года выбыл из бригады, а его подпись на наградном листе датирована 3 июля 1944 года. Семь подписей из восьми на наградном листе не заверены печатями, и на 19 июля в 23-й танковой бригаде не знали о подвиге, якобы совершенном Марьяновским 27-28 июня 1944 года. Кроме этого, незнание Марьяновским определяющих моментов этого боя, как он протекал, где происходил, сколько длился, доказывает, что в этом бою Марьяновский не только не участвовал, но его в это время и близко там не было. Надо сказать, что Гагаринский суд своим решением от 21 февраля 2007 года в Иски и Марьяновской к газете «Дуэль» отказал. Что следовало бы добавить к этому судебному делу? Союз евреев-инвалидов поставил себе уставной целью восстановление правды об участии евреев в Великой Отечественной войне и борьбе против фашизма. И, как видите, на пути к этой цели добился серьезных успехов. Правда, некоторые могут сказать, что это я восстановил правду, а не они, но так, уважаемый суд, ты, уважаемые читатели, они же меня достали. Я же по их искам и доносам уже по четыре раза в месяц хожу в суд. Когда работать? До Марьяновского одним из действительно легендарных советских танкистов, наряду, скажем, с Василием Сергеевичем Архиповым, был дважды Герой Советского Союза Давид Абрамович Драгунский. Но он был председателем не Союза еврейских инвалидов, а антисионистского комитета, Посему еды его ненавидят. Но сейчас, после выяснения правды о Марьяновском, ну кто будет спорить с грантоедами что он тоже легендарный танкист? Так и легендарный. Как и Кариус у немцев. Но заметьте разницу немецкого и русского отношения к брехне. У немцев... Брехня поддерживается непосредственным начальством, а у русских ее надо от начальства скрывать».